Доброкачественные люди, общаясь со взрослыми людьми по собственной воле и разумному выбору живущими без детей, всегда чувствую в них что-то нездоровое, ненормальное даже. Мне и с одним-то ребенком семьи кажутся несколько неполными, а тут такое. Симпатичного и вменяемого мужчину старше 40 живущего с мамой, Я встречал только однажды, в фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром». С женщинами та же история. Со смешанными чувствами смотришь даже на тех женщин, чьи фотографии, как правило, десятилетней давности, встречаются на страницах журналов, сопровождаемые заголовками «Мои дети – это мои зрители» или «Я отдала свою жизнь искусству». Отдала искусству, вот как. А искусство, оно в курсе? Человек, не имеющий детей, все время хочет кого-то обмануть, но, по моим субъективным наблюдениям, обманывает в итоге только себя. Я не знаю, почему так. Может быть, потому что, когда ты проиграешь, тебя не утешит уже никто и ничто. А ты обязательно проиграешь. И дети – единственное, что может сберечь душу, потому что душа часто кончается еще при жизни – или не успевают вырасти. А может быть, потому что Бог действительно не фраер. Тысячи тысяч девушек бегут материнства, чтобы сберечь все свои носимые на себе чудеса, и тысячи тысяч исчезают без следа. Зато в любой европейской столице можно обнаружить фотографическое величиной с пятиэтажку изображение Натальи Водяновой, рекламирующей нижнее белье. Она, нижегородская, простите, золушка, жившая в впроглоть и торговавшая овощами на рынке, едва пришла в этот бизнес и начала зарабатывать первый миллион, тут же приступила к деторождению и нарожала уже троих. Ни одна бы нормальная девушка так не сделала на ее месте. Она бы сделала все ровно наоборот, ведь масть пошла, какие дети еще». Но славных имен, сделавших все наоборот, мы так и не узнали, знаем пока только про Водянову. Значит ли это, что родить троих лучший путь в топ-модели? Нет, конечно. Однако, что ни делая, а человеческая, тем более женская красота, она пронзительна и пленительна только тогда, когда сквозь чудесные черты проступает судьба и нежность, и милосердие, и способность к поступку. Пошлость говорю? Да ради бога, я люблю говорить всякие пошлости. Мало девушек, которые столь же красивы, как Водянова? Их ужасно много. Но в их лицах ничего не отражается, кроме очень твердого и горького осознания того, что у них есть две фактически новые груди, две отлично выращенные ноги и некоторое количество других ухоженных и приятных на ощупь органов и частей тела. Между тем, грустный опыт подсказывает, что интереснее всего мужчинам смотреть либо на законченных бледей, либо на тех, в чьих лицах можно угадать отцвет Богородицы. Богородица – это та самая, что родила. Не знаю, на кого интереснее смотреть женщинам, но мне до сих пор точно не встречались представительницы слабого пола, заявляющие, что их мужской идеал – это глубоко равнодушные к потомству мачо, Более всего озабоченный тем, как ему с наибольшим комфортом сохранить свои яйца. В мужчине за 40 живущем в одиночестве, я всегда втайне подозреваю какого-нибудь тихого маньяка. Чего он там делает в своей квартире вечерами? Пусть мне кто-нибудь расскажет. Пришел с работы, сделал себе яичницу. И потом что? Смотрит телевизор? Съел яичницу и смотрит. Я говорю, маньяк. Порой собираются два маньяка разного пола в одну семью. Гениальных людей, возможных физиков или лириков, изобретателей бомб или пианистов, в силу своих психических способностей, желающих проживать без лишних затей, лишь с женою или подругой вдвоем, крайне мало. Вы знаете таких? Я почти нет. Известные мне крайне редкие типажи – и они имеют безусловное право на свою жизнь. Но в основном среди бездетных пар встречаются те, что по всем показателям причисляются к сообществу нормальных людей. Непонятно только, чего в них нормального. Геи всего мира бьются за право воспитывать детей, которых у них не может быть в принципе, а этим, о которых речь, ведем и даром не надо. Все время задумываюсь. А что они такое делают друг с другом целыми днями, месяцами и даже годами? Эти, к примеру, мальчик с девочкой, которым на двоих лет 90 Такое количество свободного времени, его же надо как-то использовать. Может, они придумывают новую модель вселенной, план спасения человечества, или хотя бы какого-нибудь вида насекомых, каких-нибудь особенно красивых мух, но нет, ведь ничего такого не придумывают. Я, когда представляю такую жизнь, у меня начинает несколько кружиться голова и даже чуть-чуть подташнивает. Подобное случается, когда размышляешь о чем-то крайне непонятном и странном. Однажды случайно зашел по делу в одну бездетную семью и обнаружил, что пара сидит и ест эклеры. У каждого было по 6 эклеров на тарелке. Вот они сидели, мило беседовали... и ели эти эклеры, потому что эклеры очень вкусные, и еще эклеры повышают настроение. Я вскоре ушел, но ощущение это меня не покидает по сей день. Всякий раз я представляю себе быт бездетной семьи, осмысленно бездетной, а не по медицинским показаниям, еще раз поясню, а то начнется сейчас. Представляю себе его именно так, сидят и едят эклеры. Съели эклеры, можно трубочки со сгущенкой, пирожная корзинка, пирожная картошка, мороженое потом. Потом можно посмотреть Animal Planet. Потом снова что-нибудь вкусное съесть. Это не люди, какой-то тупик цивилизации. Но они, конечно, так не думают про себя, они так думают про меня. Так что у нас взаимность и никаких обид. Я даже слышал по этому поводу... доморощенную философию про то, что человечество – это раковая опухоль, и есть клетки злокачественные, и есть доброкачественные. Злокачественные – это которые плодятся, доброкачественные – которые сами по себе живут. Но если ты доброкачественная опухоль, думаю я, терпеть тебя тоже смысла мало. Иди убей себя об стену, а то мало ли. Потеряешь на своем тернистом пути сперматозоид и тоже станешь злокачественным. Так что давай, не тяни. Избавляй себя человечество. «А какой смысл в новых людях?» – любят спрашивать эти из доброкачественных. «А зачем они нужны?» – спрашивают они. Слишком много вопросов вокруг витает все время. Все такие любопытные стали. Чуть что сразу спрашивать, а что мне за это будет?» Мы вопросом на вопрос ответим, а кому вы нужны? Кто вам должен? К тупой метафизике, впрочем, куда чаще склонны мужчина У женщин все проще. Девушка, обдумывающая житье, спрашивает, а кому она будет нужна после родов в таком-то виде? Но я, сколько ни присматривался, так и не заметил, что рожавшие и нерожавшие женщины в 35 или 45 как-то очень сильно отличались. Женщина, у которой нет детей, а она уже давно повзрослела, в ней сквозит мерцающая опасная тяга. Если ты ей симпатичен, возникает неистребимое ощущение, что она может тебя съесть. Руки ее цепки, ноги сухие, быстрые, глаза внимательны, грудь неумолима. Дети портят фигуру, кто спорит. Еще время портит фигуру, давайте его отменим. К тому же дети отнимают это самое время у прекрасных женщин. Остается открытым вопрос, куда они собирались его потратить. На Фейсбук, на искусство, на то, чтобы чего-то добиться в жизни. Чего? Чего добиться-то? Стать Жанной Дарк? Или старшим менеджером в компании? Читал тут в одной статье, как девушка описывает свои личные представления про ад. Ад – это когда ты одна с младенцем в квартире, и он никогда не вырастет. Ужас какой. И правда. Дети кричат, пахнут и растут неохотно. Но по мне ад – это когда младенец вырос, покрылся волосами на всех частях тела, расчесывает их, сидит в сладостной тишине, принюхивается к себе, радуется всему этому и уверен, что он в раю.